Глава десятая. Медведи-перевёртыши. Берлога Гверена, как он сам называл своё жилище, оказалась неподалёку. Подобно настоящей медвежьей берлоге, вход в неё был в корнях поваленного дерева. И поначалу Вика боялась лезть в маленькую запорошённую снегом дыру. Но магическое чутьё молчало, что, впрочем, в её случае ещё не было гарантии безопасности. И девушка с обречённым вздохом нырнула в проход следом за Менгиром. Изнутри берлога оказалась весьма просторной. Ни за что нельзя было подумать, проходя мимо выворотни, что здесь под снегом спрятаны такие хоромы. Примечание. Выворотень дерево вывороченное с корнями из земли. Конец примечания. Очага видно не было, хотя внутри было тепло. Точечных источников освещения тоже не было, но в помещении было довольно светло, словно светился сам лёд, слогавший стены. Причём свет следовал за людьми, вспыхивая ярче там, где они находились, и угасая в тех местах, откуда уходили. В качестве мебели использовались ледяные конструкции, покрытые шкурами или оплетённые тонкими ветками. И в целом жилище заколдованного мага выглядело вполне уютно. Большой зал с белоснежными ледяными стенами не имел ни единой дополнительной опоры. Заметив удивлённые, насторожённые и даже восхищённые взгляды своих гостей, Гвэрын улыбнулся. Я здесь немного магией поработал. Расширил пространство, укрепил своды, так что вы не бойтесь, конструкция крепкая. Надеюсь, что ты прав, чародей. Мингир настороженно косился на гладкие стены. Не хочется быть погребёнными под этим сугробом. Из глубины помещения раздались тяжёлые, медленные шаги. В темноте показались три крупных силуэта, и на их появление освещение никак не отреагировало. словно магический светильник не заметил тех, кто шёл по залу изнутри. Уже вернулись. Гверон обернулся через плечо к тем, кто приближался из темноты, с улыбкой повернулся к своим гостям. Познакомьтесь с моими друзьями. Я отступил в сторону. А в центр комнаты вышли три медведя. Как в сказке, один большой и мохнатый, второй чуть поменьше с гладкими блестящими боками, и третий ещё меньше. Но даже этот мишка-подросток был втрое крупнее медвежонка на идёныше, а его родители и вовсе казались огромными. Сразу же магический зал берлога перестал казаться таким уж большим. Медведи заняли в нём почти всё свободное пространство и уставились на пришельцев внимательными ярко-жёлтыми глазами. Мингер тут же, схватившийся за лук, попятился спиной, подталкивая спутников к выходу. Шейма, стрелок прошептал сквозь зубы: Простачком притворялся и привёл нас в ловушку. Стыда у тебя нет. Ви всё ещё не чувствуй опасности и не понимаешь, что так рассердила Мингира, удивлённо пробормотала в спину лучника. Медведи? Разве они не должны сейчас спать? Это не медведи, это оборотни. Быстрым движением Мингир стёрнул с плеча лук и одну за другой выпустил в самого большого медведя три стрелы подряд. Все стрелы полукровка угодили зверю в основании шеи, но не причинили сильного вреда, лишь разозлив его. Лира взвизгнула, медведь взревел и бросился на обидчика, прежде чем Гверен успел что-либо сказать или сделать. Кириан едва успел отпихнуть в сторону Лиру и Ви, чтобы их не снесло тяжелой тушей, когда медведь в пол прыжка, преодолев разделявший их с Мингером расстояние, без труда повалил полукровка на пол. Лучник успел выхватить мечи и вставить лезвия в раскрывшуюся над ним пасть, не давая медведю сомкнуть челюсти. Зверь ревел, капая слюной и пытаясь выплюнуть острый металл изо рта. Он был намного сильнее полукровка, и огромные клыки всё ниже опускались к лицу лучника. А сзади уже приближались остальные медведи. В узле них метался Гверен, пытался им что-то говорить, но медведи шли, не обращая внимания на горечь раде. Ещё Мика и они втроём разорвали бы Мингира на части, а после принялись бы и за остальных непрошенных гостей. Словно не замечая мчавшихся на него двоих огромных зверей, вперёд вышел Киря. Он встал над Мингиром совсем рядом с предавившим его оборотнем и протянул руку над мохнатой головой. Тише, тише, дружище, слушай мой голос. И столько в его голосе было умиротворяющего спокойствия, что медведь перестал рычать и поднял на него удивлённый ярко-жёлтый взгляд. А оба бегущих зверя вкопались на месте, взметнув в стороны блестящую ледяную пыль. И тоже с удивлением посмотрели на эльфа. Даже Вив вдруг почувствовала такую расслабленность, что едва справилась с желанием опуститься на пол, растянувшись во весь рост, и просто тихонько полежать. А Кириан продолжал говорить. «Слушай мой голос, успокойся. Иди на мой голос». С медведями начало твориться что-то странное и страшное. Тела их скручивало спазмами, выворачивая конечности под невероятными углами. Во все стороны летели клочья мохнатой шкуры. Они рычали, но уже не злобно, а скорее жалобно. И спустя пару минут перед путешественниками стояли три человека. Крупный мускулистый мужчина, крепкая высокая женщина, И парнишка лет 14. Они тяжело дышали из-под лобья, косясь на эльфа, но нападать не торопились. Да и им прикрыться чем-нибудь хозяин. Кириан бросил насмешливый взгляд на опешившего не меньше оборотня Гверена. Чердей подорвался за одеждой для своих друзей, а Кириан помог подняться хмурому Мингиру. Лира покачнулась, вцепившись в руку Ви. Меня сейчас тошнит. Ведьмочка выглядела так, будто бы действительно готова была расстаться с обедом. На неё зрелище чародейского оборота по непонятной причине подействовало сильнее прочих. Раздражённо поглядя плечами, Ви вывернулась из её рук и подтолкнула в сторону Мингера. И бледная Лира тут же повисла на лучнике, старательно отводя глаза от обнажённых оборотней. Повернувшись к Эльфу, Ви проговорила с искренним уважением: "Как у тебя ловко с оборотнями вышло?" Чем больше Ви узнавала Кириана, тем больше у него открывалось достоинств и талантов. Тот ответил не без самодовольства. Гаргарон придумал систему обучения, пройдя которую оборотни научаются контролировать свой оборот. Он очень хорошо изучил этих тварей. Мингир процедил сквозь зубы и сплюнул себе под ноги. Эльф с усмешкой покосился на хмурых, смущённых оборотней, топтавшихся посреди зала. и продолжил. И придумал, как их укращать. Но и меня кое-чему научил тоже. Полезная штука, учитывая, сколько диких оборотней бегает по лесам Авалора. Диких? А что, бывают домашние? Ви с опаской покосилась на мужчину, который минуту назад был огромным медведем и едва не перекусил полукровка пополам, а теперь смущенно прикрывал руками причинное место. Все они одинаковые. Мингер смотрел на этого же мужчину с нескрываемой ненавистью. Дикие, домашние, безумные, кровожадные твари. В облачной академии всё оборот несовременно уменяемым и могут держать себя в руках. Кирен возразил ему, как ни в чём не бывало, и в этот момент в зал вернулся Гвэрен с одеждой. Простите меня, друзья. Он принялся извиняться. Все вы простите. Я должен был предупредить всех. Но я не думал, что Вии с семьёй уже вернулись. Я ждал их только через пару дней. Брод свободен. Нам не пришлось искать переправу. Тот, кого назвали Вием, хмуро пояснил. А я не думал, что в собственном доме могу получить стрелу в морду. Он показательно потёр основание шеи и недружелюбно покосился на Менгира. Не думал, что могу оказаться гостем в логове оборотней. Менгир процедил с не менее хмурым выражением. «Вот именно что к гостям!» Ви прорычал в ответ. Чем-то они были с Менгиром похожи. Жестами, постановкой головы, мимикой. Два охотника, привыкшие всегда быть на чеку и драться в случае малейшей опасности. «Только вот гости себя так не ведут!» «Проклятый оборотник!» Лучник поднял было меч, но Кириан схватил его за руку. «Мы все о чём-то не подумали». Мне кажется, конфликт будет исчерпан, если обе стороны принесут взаимные извинения. Он обвёл окружающих типично эльфийским высокомерно-надменным взглядом. Я ещё и извиняться должен. Вий не весело усмехнулся, однако спорить не стал. Ну что же, Коли, так прости, дружище. И повернулся к гостям спиной, отойдя вглубь берлоги и занявшись своими домашними делами. Я от себе не дружище. Стрелок продолжал цедить сквозь зубы. Мингир. Ви одёрнула стрелка за рукав и просительно нахмурила бровки. Эта тварь убила Любомиру, я же рассказывал тебе. Стрелок всё не успокаивался. Я никого не убивал. Ви услышал его слова и решил ответить на несправедливое обвинение. И никто из моей семьи этого не делал. Мы не убийцы, и мне жаль твою суженую. сестру. Пусть сестру. Обратень поправился. Неважно, всё равно мне жаль. Но никто из нас этого не делал. Не срывать на нас свой гнев всё равно, что ненавидеть воду и умирать от жажды из-за того, что твой близкий утонул в реке. Да ты философ, я смотрю. Кирен усмехнулся и тоже шагнул вглубь помещения. Он в отличие от полукровка чувствовал себя здесь уютно. Казалось, Мингира смутили эти слова. Он упустил голову, проговорил очень тихо. «Я приношу извинения хозяину этого дома». «Да что же вы у дверей-то застыли?» Гвейрен, видя, что конфликт исчерпан, принялся осуетиться. «Проходите, устраивайтесь. Сейчас мира подаст горячий ужин и травяной отвар». Гостей накормили печёной картошкой с жареным мясом. Поскольку ни огня, ни даже запаха дыма Ви так и не заметила, Она предположила, что готовили еду где-то снаружи ледяной берлоги. Ужин оказался умапоморочительно вкусным. Или просто Вика устала, замёрзла и соскучилась по нормальной горячей еде и тарелкам. Так или иначе, посуда быстро опустела, и догадливая Мира, отреагировав на тоскливые взгляды мужчин, положила им добавки. Очень вкусно, спасибо. Вика отдала хозяйке её посуду и та лишь коротко кивнула в ответ. Оборотница была неразговорчива и угрюма. И только лишь когда её взгляд падал на медвежонка, она чуть улыбалась. Малыша Мира сразу же взяла под свою опеку, накормила жидкой кашей с ложечки. И Ларс, явно признавший в ней свою пропавшую маму, теперь таскался за женщиной по пятам. Когда с едой было покончено, и все подобрели от сытости, Гверен раздал своим гостям чашки с горячим отваром и принялся за расспросы. «У меня есть ещё несколько часов до восхода солнца». Я хотел бы услышать ваш рассказ. О том, что привело вас в наши леса и о той, кто может мне помочь избавиться от проклятия. Мингир недоверчиво принюхивался к чашке, помня о том, как их всех опаили в доме рыбака. Лира заснула, не тронув своей чашки, свернувшись калачиком на укрытой шкурой лежанке. Переглянувшись, Кириан и Ви одновременно сделали по большому глотку. Напиток оказался сладким и похожим, и казался вполне безопасным. Заметив их подозрительные взгляды, маг подбодрил путешественников. «Пейте, пейте, это сбитень. Мира сама готовит из дикого мёда и трав, что летом собирает. Она у нас вообще кудесница по части приготовления еды». Гверен бросил на статную оборотницу лукавый взгляд. Но под прицелом сердитых глаз её супруга стушевался и отвернулся. «Так вот, мы все с интересом высушаем ваш рассказ». Мингиры и Керен переглянулись. Стрелок едва заметно кивнул, и Эльф заговорил. Насчёт той дамы, о которой я упоминал. Странно, что вы не знакомы. Она ведь живёт тут неподалёку. Мы недавно были её гостями. Эльф Красноречи воскривился, бросив на Вихи хитрый взгляд. Молодая, красивая, одинокая. Правда, характер у неё сложный. Но это уж твоя забота, как очаровать женщину. Ты мужчина видный. Кириан снова хмыльнул. Войдя в берлогу, Глэрн избавился от тулупа и шапки и предстал перед гостями во всей красе. Он действительно оказался мужчиной крепкого сложения, хоть и с небольшим животиком. Видимо, сказывалось качество стрипни мира. И как же зовут эту вашу красавицу? Волшебник задумчиво почесал бороду. Лера Гериан был готов почти к любой реакции собеседника, но только не к такой. Даже через бороду было видно, как Гверен залился смущённой краской. Вы её знаете, хоть и не ожидала от лесного отшельника подобного поведения, но уже начала догадываться о его причинах. Да. Были знакомы когда-то. Черодей не знал, куда прятать глаза. Я подозреваю, что наша проблема решается проще, чем казалось. Кириан усмехнулся, ехидно глядя на Гверена. "Викосинила. Так что же, это она и есть? Та самая ведьма, что тебя прокляла, плеера?" Гверен понуро кивнул. "Она могла". Эльф продолжал забавляться ситуацией. "Угаразд же лже тебя связаться с этой стервой. Ты вообще знаешь, что она с мужчинами творит?" "О, да, я знаю. Я очень хорошо знаю, что она вытворяет". Заколдованный маг потянулся с таким мечтательным видом, что Ви едва не прыснула. Вообще-то я имел в виду то, что она забирает их сердца. Эльф тоже с трудом держал на лице серьёзную мину. Вот и мою забрала тоже чертовка, Гверан вздохнул. Так зачем же тогда ты ей изменил? Ви пожала плечами. Ей всегда было непонятно подобное тяго мужчин к разнообразию в постельной жизни. Всего разок по глупости. Новенького захотелось перчинки какой-нибудь. Она узнала. Волшебник Медведь запустил пальцы в густую шевелюру и наклонил голову, пряча глаза. Ещё бы она не узнала. Ведьма всё-таки. В его устах это слово прозвучало выше похвалой и наложило проклятие. Вика проговорила со вздохом: "А снять ты его сможешь только обретя новую любовь". Хотя она знала, что никого другого, кроме неё, ты полюбить не сможешь. Гверен понуро кивнул. Почему ты так уверена в этом? Эльф вопросительно вскинул брови. Он же человек, не дракон, не оборотень. У людей не бывает истинных пар. Полюбит, если найдёт подходящую женщину. Ви покачала головой. Я не знаю насчёт истинных пар. Метки, как у драконов, у него может и нет. Но я не просто так его поначалу с Сантросом перепутала в темноте. В их потоках есть кое-что общее. Они оба испытали настоящую любовь. Сказала этой и сама залилась краской, как Гвэран. Вот только у неё не было такой густой бороды, чтобы скрыть смущение. Ведь всем прекрасно было известно, кому Антрос испытывал любовь. И по всему выходило, что Вии поступила с ним не чуть не лучше, чем Лэй раз Гвэраном. Разве только дракон мог оборачиваться чудовищем по своему желанию в любое время? «Даже не верится, что эту старую стервозину кто-то смог по-настоящему полюбить». Кириан выглядел удивлённым. «Не говори о ней так». Волшебник проворчал в бороду, не поднимая головы. «Тогда всё ещё легче. Может, тебе стоит просто попросить у неё прощения?» Ви смущенно повела плечами. «Ага, долго и тщательно вымаливать, пока она сама не попросит пощады». Кириан лукаво сверкнул глазами на Ви. но та не отреагировала на его провокационный взгляд. «Нет, ну правда. Обиженная женщина — это страшно. Извинись перед ней и скажи, что любишь только её одну. Это ведь так просто». Увы, Винни понаслышке знала, насколько это было на самом деле непросто. «Не выйдет», — Гверен пробормотал чуть слышно. «А ты пробовал?» — Винни отступала. Молчание ясно говорило вместо заколдованного мага. «Так попробуй». Какое-то время сидели в тишине. Наконец, хозяин берлоги выпрямился, шмыгнув носом и посмотрел прямо на Вику. Ты бы простила? Я Девушка замелолась, вспоминая свою мучительную ревность к Тиане. Не знаю. Потом в её памяти всплыл последний разговор с королевой драконов. Она встряхнулась и с уверенностью проговорила: Если вы оба любите по-настоящему, простить можно всё что угодно. Я так счита- «Хорошо». Волшебник грустно усмехнулся. «Спасибо тебе за совет. Ты молодая, но, кажется, понимаешь в этом больше меня. Ладно. Хватит обо мне. Расскажите о себе. Куда вы идёте?» Кириан с Мингиром вновь переглянулись и снова заговорил эльф. «Мы идём в Северные горы. В Аврор, и что вы забыли в землях ледяных эльфов?» Оказалось, волшебник всерьёз удивился. Поскольку отвечать на этот вопрос никто не собирался, Гвэран продолжал: "Тем более сейчас зима, все дороги под снегом. Эдак вы недели 2 добираться будете. Поэтому идём вдоль русла горячей. Не намного быстрее", Гвэран скривился. "Эта речка петляет хуже зайца в зимнем лесу. Других вариантов у нас нет", Кирен развёл руками. "Есть" Волшебник хитро усмехнулся и покосился на сидевшего в угрюмом молчании Вея. Говоришь, брод свободен. Тот кивнул. Мы вас отвезём короткой дорогой, намек. Отвезёте? На чём? Ве чувствовала неладное, но Гвэран широко улыбнулся и развеял все её сомнения. На спинах, разумеется.